«Мне бы тоже, блин, очки!» – согласился Горько. «Меня тоже футбол задрал!» «Ты как зрение потерял, Валерыч?» «Сложнение после ангины», – с гордостью сообщил Валерка. «Блин, везет же дуракам!» – расстроился Горько. «Пацы, какую таблетку надо выпить, чтобы ангины заболеть? Я у доктора скоммуниздил». «Надо простыть очень сильно. Почти до смерти. Тогда и заболеешь», – объяснил Валерка. «А таблеток для ангины врачи пока еще не изобрели»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 Надо Хлопова свергать. Иначе нам капец. А как свергать, удивился Горохов. Такого закона нету. Я все прикинул, сказал Гельбич. Слушайте. Он понизил голос, и пацаны подползли поближе. У Цыбастыша есть Джопсы, Лежат в чемодане. Мы возьмем их и переложим чемодан Хлопова. Все подумают, будто это Левчик штаны своровал. А за воровство его из лагеря выгонят.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 идеальные условия для начала революции». «Делаем так, пацаны», – засуетился Гельбич. «Гуребака идет в кладовку. Тетя и горох стоят на шубе. А я задержу Цебасташа в палате». «Я с тобой», – сказал Гельбичу Валерка. Он не хотел отделяться от коллектива, пусть и хреновенького. Все в отряде знали, что Лешка Цебастов сегодня до обеда сидит в своей палате и никуда не отлучается. Он подвергнут наказанию, потому что на завтраке бросил Женьке Цветкову и жука в стакан с компотом. Гельбич и Валерка столкнулись с Цыбастошем в дверях палаты. «Ты куда?» «Тебе нельзя!» – гневно закричал Гельбич грудью, загораживая Цыбастушу путь к свободе. «Музыка играет!» – заорал Цыбастош! «Я отмотал! Срок пусти!» Цебастыш обеими руками оттахнул Гельбича. «Нельзя еще!» – упорствовал Гельбич. Он не отступал, но не знал, чем еще, кроме драки, удержать Цебасташа в палате. «Отвали, мне носки нужны!» Носки наверняка хранились у Цебасташа в чемодане. «Погодите вы!» — вклинился Валерка. «Леха, у нас дело к тебе». «Какое нафиг дело?» «Проверка мозга у пацанов на ходу придумал Валерка». Цебасташ поколебался, шагнул назад и сел на койку. «Ну?» — недоверчиво спросил он. Валерка принял важный вид. Отвечай на контрольные вопросы. «Первый. Что такое сверхскорость?» «Не знаю», — раздраженно ответил Цебастыш. «А что за скорость?» — заинтересовался в проеме двери Гельбич. «Сверхскорость — это обижать вокруг дома и пнуть себя под зад», — сказал Валерка. «А что такое сверхнаглость?» «Чё?» — одинаково спросили Цыбасташ и Гельбич. «Навалить кучу в подъезде чемпиона мира по боксу, позвонить ему в квартиру и попросить бумажку подтереться»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 «Все, иди». Цебастыш не стал ссориться, вскочил, отпихнул Гельбича и убежал к лестнице. Гельбич, ухмыляясь, посмотрел ему вслед. Сики подсыть, сейчас будет?» — самодовольно предупредил он. Через минут со второго этажа донесся отчаянный вопль Цебастыша. «За мной!» — воодушевленно скомандовал Гельбич. Кладовка была небольшой, комнатенка без окна. Под потолком горела тусклая лампочка. Вдоль стен тянулись стеллажи. Дощатые перегородки разделяли их на секции. Каждая секция принадлежала одному хозяину. При заселении в корпус Ирина Михайловна распределила хозяев по алфавиту. Цыбасташ распахнул свой чемодан прямо в ячейке и перетряхивал содержимое. Сбоку из чемодана, как слюни, свисали штанины трико. «Джинсы пропали!» – потрясенно повторял Цыбасташ. «Тут лежали!» вокруг цыбастыша толклись взволнованные девочки поищи получше гомонили они может они в тумбочке остались а ты точно помнишь что ты их никому не давал а какие они были украли гады почти плакал цыбастыш рядом как на зло оказался лева хлопов нехорошо обвинять товарищей назидательный зрек он ну пятьдесят же пять рублей подоспевшие революционеры гельбича добавили драматизма «Надо во всех других сундуках пошмонать и проверить!» С фальшивым сочувствием подсевал Гебич, возникая то справа, то слева от Цебастыша. «Если кто спер, то себе же в барахло и сунул!» Секции Цебастыша и Лева соседствовали, как буквы Х и Ц. Лёва, стоя почти бок о бок с Цебастышем, спокойно отщелкнул замки на своем чемодане, поднял крышку и застыл. В чемодане поверх всех вещей бесстыжи красовались джинсы с цыбастыша свернутые в аккуратный квадрат вот они изумленно охнул цыбастыш девочки вокруг застонали хлопов у цыбастова штаны спер без промедления заорал гельбич фиксируя в общественном сознании факт злодеяния лева и тут в кладовку привлеченный шумом вступил игорь саныч что случилось строго спросил он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 и на Лёва. Грубый, но простодушный Гельбич не выдержал. "Хлопов ворует!" выкрикнул он, пылая надеждой. "Его надо из лагеря выгнать, пусть родители заберут его завтра". Лёва медленно повернулся, как маяк, и вперился в Гельбича, пронзая насквозь лучами из глаз. Игорь Саныч тоже перевел взыскующий взгляд на Веньку. Несчастный Гельбич, незримо корчись едва не задымился. Казалось, что он начал тихо потрескивать, как раскаленная сковородка. Валерка наблюдал за событиями со стороны. И почему-то вдруг ему стало стыдно. Хотя вампир Лева заслуживал самой суровой кары. Валерка сразу понял, что и Лёва, и Горь Саныч догадались о коварной подставе, устроенной Гельбичем. Революция Гельбича превратилась в позорище. «Что за столпотворение раздалось из коридора?» Это вслед за Горь на конфликт спешила Ирина Михайловна. Она отодвинулась с дороги Тетяпкина и вошла в кладовку, готовая к бою. «В чем дело?» – спросила она. Игорь Саныч подвинулся сквозь толпу к стеллажу, обеими руками, как противопехотную мину, вынул свернутые джинсы из открытого чемодана Лева и бережно перенес их в открытый чемодан Басташа. Никаких проблем, Ирина Михайловна. С показной беспечностью сообщил Игорь Александрович. Просто глупая детская шутка. Ха-ха-ха.